Ошо. Сознание Будды. Вопрос Возлюбленный Ошо, как вам удалось остаться чистым, как ребенок, и не позволить себя усреднить взрослым вокруг вас? Откуда вы взяли это мужество? Ответ. Невинность это мужество и чистота. Вам не нужно мужество, если вы невинны. Нет необходимости и в какой-то чистоте также, потому что ничто не может быть более чистым, кристально чистым, чем невинность. Поэтому весь вопрос в том, как защитить свою невинность. Невинность это не что-то, что нужно достичь. Это не что-то, чему нужно научиться. Это не что-то вроде таланта. Живопись, музыка, поэзия, скульптура она не похожа на все это. Это больше напоминает дыхание. Нечто данное от рождения. Невинность в природе каждого. Никто не рождается без нее. Как можно без нее родиться? Рождение означает, что вы вошли в мир как tabula раса, Ничто на вас не написано. У вас есть только будущее, нет прошлого. Вот что значит невинность. Поэтому сперва попытайтесь понять все значения невинности. Во-первых, нет прошлого, есть лишь будущее. Вы пришли в мир невинным свидетелем. Каждый приходит так, с тем же качеством осознания. Вопрос в том, как мне удалось сохранить мою невинность, чистоту Откуда я взял это мужество? Как мне удалось не быть униженным взрослыми в этом мире? Я ничего не делал. Поэтому нет вопроса как. Это просто случилось, и я не могу приписать это себе как заслугу. Возможно, это случается с каждым, но вы начинаете интересоваться другими вещами. Вы начинаете сделку с миром взрослых у них есть многое, что они могут дать вам. У вас есть только одно, что вы можете дать, и это ваша целостность, ваше самоуважение. У вас нет многого, единственная вещь, вы можете назвать это чем угодно: невинность, разум, подлинность. У вас есть лишь это. А ребенок, естественно очень интересуется всем, что он видит вокруг. Он постоянно хочет иметь это, иметь то. Это часть человеческой природы. Если вы посмотрите на маленького ребенка, даже на новорожденного, вы увидите, что он начинает хватать что-либо. Его руки пытаются что-то обнаружить. Он начал путешествие. В этом путешествии он потеряет себя, потому что вы не можете получить что-либо в этом мире, не заплатив за это. И бедный ребенок не может понять, что то, что он отдаёт, настолько ценно, что если целый мир на одной стороне, а его целостность на другой стороне, то даже тогда его целостность будет более весомой, более ценной. Ребенок не может знать об этом. Это проблема, потому что то, что он имеет, он просто имеет. Он принимает это как само собой разумеющееся. Вы спрашиваете меня, как мне удалось не потерять свою невинность и чистоту. Я ничего не сделал. Просто с самого начала я был одиноким ребенком, потому что я воспитывался дедушкой и бабушкой по материнской линии. Я не был со своим отцом и матерью. Эти два пожилых человека были одни, и они хотели ребенка, который был бы радостью их последних дней. Поэтому мой отец и мать согласились. Я был их старшим ребенком, первенцем. Они послали меня. Я не помню никаких отношений с семьей моего отца в ранние годы моего детства. С этими двумя стариками, моим дедушкой и его старым слугой, который был поистине прекрасным человеком, и моя старая бабушка, эти три человека. И пропасть была так велика, Я был совершенно один. Это была не компания, это не могло быть компанией. Они изо всех сил пытались быть так дружественны со мной, как только можно. Но это было невозможно. Я был предоставлен самому себе. Я не мог ничего им сказать. У меня больше никого не было, потому что в этой маленькой деревне моя семья была самой богатой. А это была такая маленькая деревня, не более чем две сотни людей всего и такая бедная, что мои родители не позволили бы мне общаться с деревенскими детьми. Они были грязны, и, конечно, они были почти нищими. Поэтому не было способа заиметь друзей. Это послужило величайшим толчком. За всю свою жизнь я никогда не был другом, и никто не был другом мне. Да, знакомые у меня были, В эти первые ранние годы я был так одинок, что начал наслаждаться этим, и это действительно была радость. Поэтому это не было проклятием для меня. Это оказалось благословением. Я начал наслаждаться этим. Я начал чувствовать самодостаточность. Я не зависел от кого-либо. Я никогда не интересовался играми по той простой причине, что с самого детства я не мог играть. Не с кем было играть. Я все еще вижу себя в те ранние годы, просто сидящим. Там, где стоял наш дом прямо перед озером, было прекрасное местечко. Уединённое озеро. Оно было так прекрасно и так молчаливо, лишь изредка можно было увидеть белых летящих журавлей или услышать их любовный зов. И тогда покой был нарушен. Иными словами, это было совершенно правильное место для медитации. И когда покой нарушался любовным зовом птиц, после этой песни покой приобретал большую глубину, становился глубже. Озеро было покрыто цветами лотосов, и я бывало сидел часами, настолько самоудовлетворённый, как будто весь мир не имел никакого значения. Лотосы, белые журавли, тишина. А мои дедушка и бабушка очень хорошо знали одно то, что я наслаждался своим одиночеством. Они постоянно видели, что у меня не было желания идти в деревню и встречаться с кем-то или разговаривать с кем-то. Даже если они хотели разговаривать, моими ответами были да или нет. Сам я обычно разговоры не начинал. Поэтому они осознали, что я наслаждался своим одиночеством. И их священной обязанностью было не мешать мне. Бывает так что вы говорите детям: молчите, потому что папа думает, дедушка отдыхает. Успокойтесь, сидите тихо. У меня в детстве случалось наоборот. Теперь я не могу сказать почему и как. Это просто случилось. Вот почему я сказал, что это просто случалось. В этом нет моей заслуги. Эти три старых человека постоянно делали знаки друг другу. Не мешайте ему, ему так хорошо. И они начали любить мою тишину. Тишина имеет свои вибрации. Она заразная, особенно тишина ребенка, когда ее не форсируют, которые происходят не потому, что вы говорите: "Я побью тебя, если ты будешь мешать или шуметь". Нет, это не тишина. Это не создает радостных вибраций, о которых я говорю. Если ребенок молчалив сам по себе, если он наслаждается без причины, его счастье не обусловлено, это создает больше волн вокруг. В лучшем мире каждая семья будет учиться у детей. Вы так спешите учить их, никто, кажется, не учится у них, а у них есть многое, чему вы можете научиться. Лишь потому, что вы старше и вы сильнее, вы начинаете делать их подобными вам даже не думая о том, кто вы, чего вы достигли, каков ваш статус во внутреннем мире. Вы нищий, и вы хотите того же для своего ребенка? но никто не думает, иначе люди учились бы у маленьких детей. Дети несут так много из иного мира, потому что они прибыли лишь недавно. Они все еще несут в себе тишину чрева, тишину самого существования. Итак, это было лишь случайным стечением обстоятельств, что 7 лет меня никто не тревожил. Не было никого, кто бы придирался ко мне, готовил бы меня к миру бизнеса, политики, дипломатии. Мои бабушка и дедушка были более заинтересованы в том, чтобы оставить меня настолько естественным, насколько возможно, особенно моя бабушка. Она одна из причин Эти мелочи влияют на модели поведения всей вашей жизни. Она одна из причин моего уважения ко всем женщинам. Она была простой женщиной, необразованной, но необыкновенно чувствительной.